Часть третья, глава ш е с т а подглава четыре. Близ лавалетты. Пароход мат каминных катеров «Бук». Рангоут уютно поскрипывал в такт толчкам волн. На палубе переругивались матросы б о ц м а н с к о й команды. р а з д а л с я пронзительный скрип, и над головой Феди проплыл выстрел с раскачивающимся на ствоенном тросе чугунным гаком. Лейтенант еле успел пригнуться. Тяжеленный крюк смахнул с его головы фуражку и чиркнул по волосам. «Полегче там, храпоидолы!» з а о р а л Семикозов. «Чуть господина лейтенанта не зашибли, а он пораненый! н Вас бы по темечку вымбовкой, деревня косорукая!» Мимо п р о п ы х т е л катер с большой цифрой четыре на носу. Мечман Ольминский, разведенный волной двойку Красницкого, пришвартованную под русленнями грот мачты, приподняла и чувствительно приложила оборт парохода. «Надо бы спуститься и вывесить кранцы», – лениво подумал Федя. «Конечно, после такого отчаянного дела можно и расслабиться, н у не настолько же, чтобы сидеть и смотреть, как калечит казенное имущество». «Но не получится. Рана, конечно, пустяковая, но все же мешает карабкаться по веревочным трапам». Недаром на борт Федю поднимали, как кульмуки, в е р е в о ч н о й люльки. Англичане сумели напоследок до него дотянуться. Оружейная пуля, пущенная наугад, на кого бог пошлет, угодила выше локтя, распорола рука все ртука и вырвала из руки изрядный клок плоти. Ерунда, конечно, хоть болит. «Позвольте я!» – засуетился Мори. Он ловко, несмотря на покалеченную ногу, спустился в катер и по очереди перекинул за борт все три кранца. Скрип немедленно прекратился. Подбежавший матрос помог американцу забраться на палубу. «Ваши мины – страшное оружие», – сказал Мори, вытирая ладони большим клетчатым платком. «Всего полчаса, и британцы не досчитались четырнадцати кораблей линии. Четырнадцати! И все это дело рук трех сотен человек, если считать команды миноносцев». «А это еще что?» – отозвался Федя. «Могли бы и остальные добить, только некогда. Да и торпеды стоит поберечь». п у т до Кронштадта не б л и з к и нам еще мимо Гибралтара идти. И каналом. Вряд ли теперь кто-нибудь рискнет встать у вас на дороге. Брюссельские газеты еще в апреле писали, Англия собирает на Мальте последние оставшиеся у нее линейные корабли. Все, что они могут сейчас наскрести в метрополии – хлам. Линкоры третьего класса. Постройки двадцатых годов. Разве что эскадра Нейпера. Так половина ее кораблей еще в прошлом году ушла на Черное море. «Помню, как же!» – кивнул Федя. «Джеймс Уатт, Дюков Веллингтон, Сент-Жан-де-Акар. Приходилось видеть в Варне. Нам тогда не так повезло. Подорвали о вместо линкора паршивый фрегат и сами чуть богу душу не отдали. Двенадцать дырок в днище. Спасибо б о ц м а н у Запасся чопиками, а то так бы и потопли посреди бухты». Заскрепили блоки. Борт буга качнулся. Катер Мичмана Бухреева оторвался от воды и неспешно пополз вверх. Зеленовато-прозрачные струйки стекали из днища и звонко разбивались о воду. Лейтенант задрал голову. Отсюда хорошо были видны пробоины в днище с торчащими из них деревянными затычками. Руль единички, свороченный влево, висел на единственной петле. Семикозов снова заорал что-то ругательное, упершись в раскачивающийся катер багром. Вот кому не повезло, вздохнул море. Удивительно только, как не взорвался котел. Два попадания, трещины, а ему хоть бы что. Беллерафон, восьмидесятипушечный трехдечный линкор, один из самых старых кораблей средиземноморской эскадры, 1818 год, как-никак, был давно знаком алмазовцам. Впервые они встретились в открытом море, на полпути между Варной и в п а т у р и е й когда эссеновские эмки заставили адмирал Дуденса повернуть назад. Линкор отделался тогда тремя попаданиями. Полупудовая бомба рванула на шканцах, д да о пара ромовых баб – бутылок кустарной сжигательной смесью слегка опалила палубу возле гротмачты. Через два месяца ветерану снова повезло. Каким-то чудом он выскочил из Варнинского горнила и приполз залечивать ожоги на Мальту. И здесь везению пришел закономерный конец. Бог, как известно, любит Троицу, и в полном соответствии с этой народной истиной шестовые мины Мичмана Бухреева поставили в карьере корабля Ее Величества б и л л е р а ф о н жирную точку. Но старый линкор успел отомстить своему убийце. Сноб картечи, выпущенный с коронады, соседающий в воду палубы, лег точно по оси катера. с в и н ц о в ы е размером с мелкий абрикос шарики, Изрешетили трубу, пробороздили кожух котла, снесли транец, а по дороге в клощи разорвали четыре человеческих тела. Федя, глядя на подбитые суденышка, едва сдержал рвотный позыв. Растерзанные тела бесстыдно выворачивали наружу бледно-лиловые жгуты кишок, копошили сахарно-белыми костями, фонтанировали кровью из перебитых артерий. п о е л ы банки, борта, все было обильно забрызгано красным. Семикозов лишь длинно, матерно выргался у и принялся выворачивать прикрывающее дно решетчатые п о ё л ы и на ощупь под водой затыкать пробоины в днище. Морская вода, смешавшись с кровью, немедленно стала розовой, окрасив и к а л а н к у Семикозова, и парусиновые федины брюки. Оба они замерев ждали второго залпа. Еще одного сно по картечи, но Белерафон замолк. И на этот раз навсегда. Огромный корабль медленно накренился. По палубе з г р о х о т а л и сорвавшиеся скрепления пушки, в воду градом посыпались человеческие тела, а умирающий кит все валился на борт. Море захлестнуло планширь, р е и коснулись г р е б н е й волн, мачты по всей длине легли на воду. Какое-то мгновение казалось, что линкор так и останется лежать на боку, подобно диковинному барельефу, копии самого себя, залитой до половины в черное стекло. Но нет. Бок Левиафана дрогнул, и палуба повалилась вниз, накрывая словно крышкой общего гроба, плавающей в бурлящем водовороте головы. Катера прошли внешний рейд насквозь, лавируя среди тонущих, пылающих, опрокидывающихся кораблей величества королевы Виктории. Двумя милями Маристия к ним присоединился второй отряд. Они, как и предсказывал и с т о б и н напоролись на прикрывающую внутренний рейд брандвахту, команда которой, в отличие от многих других, бдительности не потеряла и встретила незваных гостей частой оружейной пальбой. Выпущенная с о р г о н а в т а торпеда прекратила этот фейерверк, но атака была сорвана, и катерам пришлось повернуть, нацеливаясь с тыла настоящие на внешнем рейде корабли. Впрочем, и их мины не пропали даром, подняв счет катерников до шести. Общий итог оказался в пользу миноносников. Живой и строгий записали себе по две цели. Заветный попал один раз, зато минера Свирепова все три торпеды положили точно. В шестой склянке, когда небо на востоке начало сереть, последний из катеров вышел к точке РНДУ. С миноносцев подали буксирные концы, и минный дивизион на двенадцати узлах отошел к маткам и сопровождающему их к ромоносцу. Остальные пароходы-фрегаты во главе с в а б а н о м растянулись огромной подковой, перекрывая подходы к лавалетти с севера и северо-запада. Небо совсем посветлело. Восток наливался утренним золотом. За кормой таял в утренней дымке скалистый контур Мальты. Двойка, слегка скрипнув, улеглась на обшитые воловьей кожей кельтблоки. Семикозов суетился вокруг, шпыняя матросов палубной команды. б о с с м а н не терпелось забраться в катер и нарисовать на трубе трехцветный шеврон, знак их четвертой победы в этой войне. И даст бог не последний, хотя американец, конечно, прав. Вряд ли кто-нибудь в обозримом будущем рискнет бросить вызов Истоминской эскадре. — Ничего, — ухмыльнулся про себя Федя. — Мы не горды, можем и сами заглянуть на огонек. Как не раз уже заглядывали и в Варну, и в Константинополь, и в Лавалетту. — У королевы много? И гавани, и корабли, и моряков. А там, глядишь, и американцы подтянутся. Им, похоже, пришлись по вкусу ночные визиты на минных катерах. Кстати, об американцах. Мистер Мори, позволите задать вам вопрос?» Американец доброжелательно взглянул на Красницкого. «Сколько угодно, Шкип. Я к вашим услугам». «Помните, нас окликнули с Центуриона. Вы еще что-то там ответили о гротобрасах. Я все гадаю, к чему это?» Англичане ведь шли на паровой тяге со спущенными стингами. Американец недоуменно нахмурился. Потом лицо его расплылось широченной улыбкой. О, мистер Красницкий, это совсем просто. Британский морской обычай. Когда умершего хоронят в море, тело кладут на доску, перекинутую через планширь. Потом кэптен командует. Грот обрался на ветер. Судно теряет ход, и мертвец по доске соскальзывает в море. «Это как...» Он пошевелил пальцами в воздухе. «Как если бы я крикнул им «Обпускай гроб и закапывай могилу!» «Шутка, мистер Красницкий!»